Глава т р и д ц а т В темном п о л у з а в а л е н н о м помещении творился оформленный бардак и разруха. Разбросанные вещи, поломанная мебель, все покрыто пылью, неизменно присутствующей в воздухе в виде слабого тумана. Перед уцелевшей галосферой разместился на обломках дивана обритый и униженный граф. Все раны после боя удалось залечить, а вот волосы так и не о т р а с т а л и Какие только снадобья из своих запасов эльф не употреблял, все без толку, а ему в эту лысую голову даже не приходило, что на поверхности кожи была нанесена тонкая пленка из нанитов, активно уничтожавших в о л о с я н о й покров и заодно отслеживающих все действия наказанного. Олег, наученный горьким опытом обращения с переменчивыми коварными галактическими аристократами, не пустил на самотек пребывания Наиши живого обиженного высокородного мажора. осуществлял контроль также и з а его личным счётом. Все средства, которые пытались просто так подкинуть графу на валет его прихлебатели, немедленно бесследно исчезали. Заняться восстановлением в приличный вид своего разрушенного замка у Друлова не хватало магических знаний, а приглашенные мастера бесплатно делать отказывались, требовали оплату вперед. Получать эти суммы от кого-либо со стороны они тоже не желали, особенно после разового случая. Когда переведенные дружками а р и с т о к р а т а к о и н т ы так и не дошли до рискнувших строителей, а пального забияку пытались поселить своих о р о м ы лояльные с е м ь е менее знатные дворяне, и тут же в радиусе ста метров соседи начинали терять отложенные запасы денег на счетах. Это вызывало недовольство окружающих, требующих отселить от них несущего проблемы плохиша. В конце концов из-за опасения остаться без средств. И его Нору тоже перестали посещать гости, толкая хозяина на прозябание и попрошайничество. Голос ф е р а о светила захламленную мрачную комнату, и перед мажором предстал трехмерный силуэт отца. Его воссозданные голограммой голубые глаза сверкали от гнева, а грубый тон разговора нисколько не отставал в поддержании градуса недовольства. Да чего ты себя довел, ничтожество, опустился до грязного вонючего плебея! Своими необдуманными поступками опозорил наш род перед всеми домами галактики. А возвращение к о возвращении двору даже не думая, пока не устранишь эту проблему. Намекнул он на ликвидацию беркутова. В о дворце каждый встречный вельможа у меня не преминул е х и д н о поинтересоваться, что это за новая борговская мода ходить с лысой башкой. Тебе трудно хотя бы парик на себя напялить? Герцог Дариси Лун кипел от негодования. В ваше высочество, отец. Если бы я знал, что это был чокнутый самохаб, то ни за что не полез бы с ним разбираться. Но он ловко подставил нас под необходимость принять дуэль, а с волосами испробовал все способы. Они просто отваливаются или истлевают, что бы я ни делал. Развел руками пристыженный сынок. т а к о й п о з о р н о й д у э л и еще не видела вся населенная разумными существами галактика. Он один разметал вас шестерых окламонов как сосунков. Не помогли даже твои артефакты и подлые приемчики. Я сколько раз повторял, завязывай, что они не доведут тебя до добра. Герцогу показалось, что летающая пыль из проекции стала проникать уже в его кабинет. Он несколько раз попытался от нее отмахнуться. Мы не могли с ним справиться изначально. Этот гад фехтует гораздо лучше всех нас и имеет иммунитет к яду и шокеру. Прости, я не смогу его убить самостоятельно. Эльф потертом е с т о где еще недавно удалось срастить почти перерубленную ногу, искривился от н е н а в и с т и Ты, бароней Раморф, совершать лично подлое убийство, особенно после такого позора, до нас з а п л ю ю т другие аристократические династии. У тебя что нет денег, чтобы нанять исполнителей для этой грязной работы? Все прогулял до последнего кента, бездельник. Было видно, что держаться воспитанному бати было все труднее и труднее. Что вы, ваше высочество? Как могли такое подумать? Я как самый любящий сын бережно относился к вашей материальной поддержке, но этот подлый выскочка, называющий себя э л ь р у с о м сумел подчинить себе банковскую систему и крадет все средства с моего вольета и со счетов моих вассалов, пытающихся помочь. Намекнул на материальные затруднения граф. ш е ч е с п е н никто не смеет присваивать себе право быть над всеми. И уж тем более ставить на колени у паперти великий и богатый род Филадлан. Хорошо, я помогу тебе, подошлю профессионалов. Они справятся с ним, кем бы он себя ни возомнил. Зло припечатал отец и отключился. Вот такой состоялся семейный диалог в халупе у нашего заклятого дружка. Ожидаем к нам гостей, способных не только незаметно подбираться к жертве, но и обладающих хорошими магическими навыками убийц. Вспомни, что могла сделать Текера только одними проклятиями. Прямая трансляция в сознание Беркутова померкла. Симбионт воссоздал в точности все, что зафиксировала его шпионская наноколония. Ну, надеюсь, темными знаниями они не обладают. Зато мы сейчас предупреждены и поставим в известность нашу главу диспетчерской службы, которая через досмотровые команды в ы я в и т подозрительных пассажиров заранее, а там придумаем, как их нейтрализовать. Обдумав ситуацию, отмахнулся полковник. Ему хотелось решить все проблемы разом и не распыляться по мелочам. Для прохождения учебы в составе набранной учебной группы Олег выбрал образ очкастого б л и з о р у к о г о волшебника, которого в старых детских фильмах играл Дэниел Редклифф. Немного подкрасил зеленоватый тон кожу, слегка з а о с т р и л ушки, надел мешковатую тогу паломника из Халифата. Получился вылитый Габлейд аля Йода из с Лизарина. После неудачных опытов с перевоплощением в земноводных, с таким экстерьером на подобное чудою доврядли кто станет обращать внимание, особенно со стороны женского пола. з а п о м и н а ю щ и е с я как у первоклашек на земле 1 сентября п о л н о й радости линейки не было. Сформированные заранее группы по уровню владения магией зашли в свой кабинет и оказались на одном из участков райской планеты, огороженной силовым полем специально для данной аудитории. Причем чем сильнее изначально были абитуриенты, тем больше площадь полигона им в ы д е л я л а с ь Для двадцати однокурсников Беркутова, отнесенных к разряду подготовительной я с е л ь н о й группы, отвели небольшое футбольное поле, на котором в одном углу под матерчатым навесом на травке стояли кресла, в другой, полностью свободной стороне подразумевалось проводить эксперименты. Преподавателем предстал с т е п е н н ы й пожилой, бородатый дворф магистр магии Грунта с т и л е д о р г н о т е х из рода Кемденвенов. Не очень радушно, даже сухо познакомившись с группой, он принялся излагать вводную лекцию из курса начинающих волшебников, м а г и я для чайников. Замечу, уважаемые аристократы, раньше вы использовали свои магические способности, как придется, и ради шалости. Надеюсь, теперь к радости ваших родных и близких этому пришел конец. Пройдя обучение в академии магических искусств, вы получите твердые научные знания и навыки, позволяющие их применять на профессиональной основе, с учетом вашей будущей специализации. Это накладывает на вас некоторые обязательства: усердно относиться к изучению преподаваемого материала и выполнению всех рекомендаций наставников, что лишний раз убережет здоровье и вас и остальных окружающих существ. Наука, магия в неумелых руках очень опасная штука. Не стоит пренебрегать правилами безопасности, которые вы изучите в этих инфокамнях после лекций. Мы на протяжении нескольких месяцев будем изучать водный курс, применяемый в нашей галактике и разрешенный в большинстве ее кластеров светлой магии. Кое-что также узнаем и о запрещенной темной энергии. Но только в части, что это и как с ней бороться. Правитель нашей планеты дославится его имя, раздобыл ценные сведения, утерянные вместе с погибшими магами во времена битв с инсектоидами, и передал на изучение град магистрам и мастерам из совета преподавателей. Они как раз к окончанию нашего курса подготовят методические рекомендации по ознакомлению с этой темой. Вернемся к разделу Светлой магии. Эта наука подразделяется на четыре основных направления стихии: огня, воды, грунта и воздуха. Специфика с т и х и й позволяет изучать их обычно определенным галактическим расам, но встречаются исключения. к р а т ц е поясню. Например, наилучшими способностями и склонностью к обучению к заклинаниям стихии огня предрасположены драги, аркастры эльрусы. К изучению воды наилучше подготовлены дрази, эльрусы, габлейты и гнатехи. Для освоения грунта подходят гнатехи, габлейты, аркастры, эльрусы. И, наконец, управлением стихии воздуха лучше овладевают эльрусы, габлейты, драги. Прежде всего, эти особенности специализации возникают из способности конкретного мага воспроизводить форму л заклинаний и удерживать в голове представление о необходимом результате конкретного колдовства. Свойства мозга у различных рас разнообразны. Формулировки одной школы одним даются лучше, другим хуже. Представления о процессах также у всех разные и основаны на опыте и особенности зрения данного вида. Но при большом желании и старании можно стать магом всех четырех стихий. Давайте перейдем к практике. Вижу, многим из вас теория быстро надоедает. Вот вы молодой паломник из Халифата. Представьтесь, как вас зовут? Магистр неожиданно обратил внимание на закамуфлированного Олега. Удачи вашим делам. Вспомнил, как и с т и н н ы е Габлейты н а ч и н а ю т свою речь. Меня зовут Гарна Поттер, бастарт Габлейт. Вежливо поклонился Беркутов, изображая из себя тифика зубрилу. И твоим делам тоже. Какое необычное имя для Габлейта. Я чувствую у тебя, юноша, инициирован магический центр, и он довольно неплох. В каких стихиях ты лучше развит? Поставил вопросом в тупик преподаватель. Э, э, я умею наносить руны на заготовки для артефактов. Первое, что пришло в голову земному абитуриенту. Да неужели? Изумился гном на хмуре фобик у с т и с т ы е брови. Вот уж никак тут не ожидал встретить мастера с уничтоженной технаборгами орбитальной фабрики станции. Куда ты прешь вперед без наших подсказок? Создание артефактов – это высшая ступень в магии. Называется, не хотел он выделяться среди других, в ы к р у ч и в а й с я теперь сам. Добрый н а н и т как всегда, констатировал задним числом, что все плохо. Что вы, магистр? Я только под м а с т е р ь я так и не успел ничего толком изучить. Картина замялся перед остальными человек.